«Это хорошо, товарищ Сталин, но...» — замялся я. «Что «но», товарищ Дубинин?» — сразу же спохватился Иосиф Виссарионович. «Я после возвращения из Бреста обратил внимание на то, что история изменилась. Копался вчера целый день в интернете...» «Где, простите, копались?» — заинтересовался Сталин. «В интернете. Это такая глобальная информационная система». Так вот, как не прискорбно мне это вам сообщать, но пограничное сражение Красная Армия все-таки проиграла. Пусть и не с таким разгромным счетом, как в первый раз. И дальше война шла примерно аналогично предыдущей версии событий. Правда, закончилась она на полгода раньше. И потери уменьшились примерно на треть. Значит...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 Проверили другие, более опытные товарищи, потом рекомендовали их в кандидаты, а затем и в члены партии. Примечание. Вступление в коммунистическую партию требовало годичного кандидатского стажа, только после второго кандидата, после нового обсуждения на собраниях первичной партийной организации, принимали в полноправные члены партии. Конец примечания.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 какими-то своими словами. А затем он вздохнул и тихо произнес. «Вы правы, Виталий. Это очень непростой вопрос. Но Миби попросили вас все-таки сообщить хоть какие-нибудь фамилии. Заверяю вас, что миф ЦК и я лично не будем, как это говорится, рубить с плеча, а постараемся разобраться в действительной, а не мнимой вине этих людей».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 Вы упомянули про коллаборационистов. Всех я вам, понятное дело, вот прямо сейчас не назову, но парочку самых одиозных, пожалуйста. Генерал Власов и полковник Байерской. Это именно они первыми оформили идею РОА. «РОА?» – переспросил Сталин. «Так называемой русской освободительной армии».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 Если заданий у тебя мало, я сейчас подкину. Все-все, Батоныч, завязываю. Уже никто никуда не ползет. Дай хоть разговор закончить. Это еще на пару минут. Владимир Петрович махнул рукой и ушел к своему креслу. А я оторвал ладонь от микрофона и тихонько сказал. Товарищ Сталин, простите за паузу. Я сейчас на службе, и коллеги услышали разговор.